Глава 55. С наступлением осени, с последними умирающими цветами и первыми облетающими листьями, с большими западными ветрами в стонущих деревьях, когда засирели бесконечные виды и бледно засквозил сквозь просвет деревьев в большой дом, и по засохли ползучие растения под хмурым светом, Фастен была охвачена странной грустью, грустью беспокойной, в которой словно был какой-то страх. Какая-то боязнь будущего в тех местах, где она жила. Искусственное средневековье некоторых частей постройки, тропливое ветшание строений, возведённых в итальянском стиле под немецким небом, придавали вилле в ней дни характер трагической декорации. От камней неизвестно почему поднимались для человека, находящегося в нервном состоянии, какие-то предчувствия. Кроме того, Фастен знала теперь, что маленькая готическая капелла которую она сначала приняла за архитектурную фантазию прежнего собственника, была склепом, и что женщина, любимая до нее на этом клочке земли, была погребена здесь вместе с ребенком, которого она произвела на свет. Ей виделась молодая влюбленная герцогиня, такой, какой она была опущена в гробницу, вся покрытая цветами, держащая между руками скрещенными на груди, мертвое свое дитя. И это большое владение принимало в ее глазах вид одного из тех обиталищ, где произошло какое-то большое несчастье. И где, несмотря на смену жильцов, несмотря на солнце, входившее сквозь открытые окна, несмотря на совсем новую радость, которую принесли сюда, остается навеки неизбывным мрачное отчаяние. И еще в этой вилле люди, с которыми она жила, старая англичанка, дипломат, деспотичный Джордж Сильвейн, Представлялись ей существами, наводящими смятение и тоску, каким-то причудливым и мрачным человечеством, немного жутким. Даже автоматизм этих рослых лакеев в 6 футов с лицами фигур из воска, разом вскакивающих, когда она проходила по передней, зарождали в её мозгу мысль, что она живёт не в реальной среде, но в каком-то мире дурной фантазии. И это на мгновение повергло парижанку, женщину жившую дотоле в веселых компаниях среди мужчин и женщин, человечески организованных, в своеобразное моральное волнение. В эти дни душевного раздора Фастен торопливо бродила по необитаемым комнатам, натыкаясь в полумраке запертых ставен на какую-нибудь колыбель ребенка, на фамильные реликвии, словно брошенные при спешном бегстве из проклятого дома. В числе этих причудливых предметов было нечто вроде небольшой шифоньерки, которой всегда приводила ее какая-то невидимая сила. Герцогиня Фредерика питала болезненную страсть к кружевам. Этикетки, наклеенные на ящиках шифоньерки, носили названия, писанные её рукой, нежными и тоненькими каракулями: Михели, Волансьен, Шантильи, Алансон, Англия. Пробуждаемая странным импульсом, Фастен открывала поочерёдно каждый из этих ящиков и смотрела в их пустоту, оставаясь бесконечное время неподвижной перед шифоньеркой. Гризе раздумывая о том, что дом, в котором она живёт, дом несущий несчастье, дом фатальный.